часть с риском для жизни за лошадью, великий Карма-па призвал на помощь Махакалу. Последний немного замешкался, и лама освободился сам, прибегнул к магическому заклинанию, отделившему его бороду от подбородка. Поднимаясь с земли, лама увидел запоздавшего со своими услугами Махакалу и в гневе закатил ему такую оплеуху, что, хотя сих пор прошло много веков, щека злополучного демона до сих пор распухшая. Трапа из Спаданга, разумеется, не могли позволить себе подобную вольность. Махакала внушал им неподдельный ужас. Среди трапа, как здесь, так и в других монастырях, ходили слухи о зловещих чудесах, Порой, сквозь стенки шкафа, где будто бы хранилось в заключении это страшное существо, просачивалась кровь. Порой, открывая шкаф, находили в нем смертные останки, человеческий череп или сердце. Появление их в шкафу можно было объяснить только вмешательством оккультных сил. Маску Махакалы, то есть его самого, так как будто бы в ней он и обитает, Извлекали из шкафа и помещали в темную пещеру рядом с храмом, специально отведенную для него и ему подобных. пещеру сторожили двое послушников. Они без передышки бормотали магическую формулу, чтобы помешать Махакали ускользнуть. Часто в ночную пору мальчики, вбаюкиваемые монотонным напевом, боролись с дремотой, дрожа от ужаса в полном убеждении, что малейшая оплошность их стороны даст демону возможность выйти на свободу, и тогда они неминуемо станут его первыми жертвами. Крестьян в окрестных деревнях очень беспокоила видимость предоставляемой махакали свободы. Они рано запирали двери своих жилищ, и матери умоляли детей возвращаться домой до захода солнца. Более мелкое бесовское братье блуждало по окрестностям, подстерегая в удобный случай устроить кому-нибудь злую каверзу. Ламы заманивали их заклинаниями и загоняли в очень красивую клетку, сделанную из дощечек и цветных ниток. Эту изящную темницу затем торжественно. выносили за монастырские стены и низвергали вместе с заключенными в ней узниками в пылающий костер. Но на счастье колдунов бесы, составляющие для них постоянный источник дохода, бессмертны, и на следующий год приходится проделывать все сначала. Пока я жила в монастыре из Тибета, вернулся один ученый-лама знатного сегинского рода. Он наследовал от своего недавно умершего брата место настоятеля монастыря Эрхюм-Тек. Обычай требовал от него совершения в различных гомпа его секты обрядов, обеспечивающих усопшему благоденствие на том свете. Я знавал о покойного. Он был прекрасный человек, муж двух жен, всегда жизнерадостный, без претензий на глубокие философские познания, но умевший по достоинству оценить добрый французский коньяк, поглощая его по несколько бутылок в день. В своем крае он был богачом и имел обыкновение покупать наугад массу вещей, совсем не зная их истинного назначения. мне однажды я увидела на этом крепко сколоченном стилаче с его могучими плечами головной убор трехлетнего младенца, украшенный невинными розовыми лентами. Новый настоятель обычно именовался господинами с Тибета, Текушок, так как он жил преимущественно в Тибете. Он не походил на своего брата ни в чем. Даже в Ухасе он слыл выдающимся ученым грамматистом, имел высшую степень посвящения и соблюдал безбрачие, что среди духовного сословия в Гималаях было редкостью.